Глава тридцать первая, в которой я учусь ставить на паузу, мерю лапу и грежу на Еву. Один до миллиметра точный ростерк и маленькие бритвы на острый нож скрывает горло от уха до уха. Кровь бьет фонтаном, заливая стол. Несколько капель попадают на сидящего напротив Дэнди. пачкая светлый костюм. Норту сидит ровно и не пытается увернуться. В его горящих глазах читается жадный интерес к совершаемому убийству. А скальпель, скрыв нож таким же неуловимо быстрым движением, как достал, схватил меня за волосы и задрал голову, позволяя маньяку-хозяину вдостально насладиться плюющейся кровью широкой улыбкой на горле. Фу, мля, я отшатнулся от зеркала и заклубившийся белый туман тут же скрыл предсмертную картинку. Теперь я знал имя убийцы, уже дважды отправившего меня на перерождение. Грёбаный скальпель. Это он пытался отобрать у меня белые жемчужины, извлечённые из полумёртвого тела легенды Стикса. И действовал тогда наверняка с подачи хозяина. Выходит, снайпер-виртуоз своим хирургическим выстрелом, одаривший и меня двумя жемчужинами из трёх, действовал против воли ртути. А этот маньяк в цивильном костюме хотел, чтобы у меня был развит лишь один изначальный дар. Но почему? Ведь я ему нужен для исполнения заказа, а дополнительные дары Стикса делают сильнее, повышают шансы. Мля, чего-то я совсем запутался. Всему свое время, игрок, всему свое время раздался знакомый насмешливый голос из глубины вонючего марла за спиной рад снова тебя услышать невольно улыбнулся в ответ снова подрос поздравляю на этот раз разве что по параметрам тварюшек прихлопнул мало все больше ноги от них уносил опыта за ликвидацию кот наплакал ты неисправим усмехнулся невидимый собеседник что ж Не будем нарушать сложившейся традиций. Читай, беглец-счастливчик, о своих подвигах. Продолжим беседу позже. В белесом Марьеве слегка загорелись красные строки длиннющего списка уведомлений, накопившихся еще с резни прыгунов на поляне. Тяжко вздохнув, я погрузился в чтение. Внимание! Ликвидировано пять прыгунов. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 102. Характеристики. Плюс 18 к картографии. Плюс 27 к наблюдательности. Плюс 31 к фехтованию. Плюс 15 к меткости. Плюс 26 к выносливости. Плюс 16 к скрытности. Плюс 20 к реакции. Плюс 25 к интуиции. Плюс 18 к силе стикса. Плюс 17 к броне стикса. Навыки. Плюс 42 к владению шпорой, Атака плюс 1 плюс 21 к легкой атлетике, плюс 16 к тяжелой атлетике. Одерживайте славные победы дальше. Навыки. Штопольщик, плюс 27. Алкоголизм, плюс 6. Ораторское искусство, плюс 19. Торговля, плюс 11. Характеристики. Знания, плюс 18. Внимание! Ваше участие в охоте в качестве заводного зайца помогло ликвидации 17 бегунов и двух лотерейщиков. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 342. Характеристики. Плюс 19 к удаче. Плюс 23 к физической силе. Плюс 38 к выносливости. Плюс 41 к скорости. Ловкость плюс 1. Плюс 19 к познанию скрытого. Дух Стикса плюс 1 навыки, плюс 32 к телепатии, плюс 64 к лёгкой атлетике, плюс 69 к тяжёлой атлетике. Поздравляем с первым участием в охоте в качестве заводного зайца. Награда за первое участие в охоте в качестве заводного зайца. Опыт плюс 100. Очков свободного распределения характеристик плюс 1000. Участвуйте в славной охоте снова. — Ишь ты, заводной заяц! — не удержавшись, высказал я туману удивления неожиданным поощрением. — Придумают тоже. Интересно, а сколько белки за беготню отсыпали? Ответа ожидаемо не последовало. Продолжил чтение и тут же вновь прифигел, на сей раз про себя, от количества ликвидированных возле пристани бегунов, ведь на самом деле собственноручно я пристукнул только одного — и еще парочку ранил. Но щедрая система, похоже, записала на мой счет всех утонувших вокруг лодки тварей. Внимание! Ликвидировано 7 бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 529. Характеристики. Плюс 26 к картографии. Интеллект плюс 1. Плюс 29 к наблюдательности. Плюс 18 к удаче. Плюс 45 к физической силе. 36 к фехтованию плюс 3 к рукопашному бою плюс 28 к физической броне плюс 42 к выносливости защита плюс 1 плюс 52 к регенерации плюс 31 к реакции плюс 22 к гибкости плюс 26 к интуиции ловкость плюс 1 плюс 28 к силе стикса, дух стикса плюс 1 плюс 23 к броне стикса плюс 1 к медитации навыки плюс 35 к владению шпорой, плюс 28 к кулачному бою, плюс 28 к лёгкой атлетике, плюс 43 к тяжёлой атлетике. Разблокирован навык «Амфибия», плюс 13 к амфибии. Одерживайте славные победы дальше. Навыки. Штопальчик 32, алкоголизм – 29. Внимание! Ваше участие в охоте в качестве заводного зайца – помогло ликвидации элитника 69 уровня. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 827. Характеристики – плюс 28 к удаче. Интеллект – плюс 1. Плюс 30 к физической силе. Атака – плюс 1. Плюс 29 к выносливости. Плюс 25 к реакции. Ловкость – плюс 1. Плюс 21 к силе стикса. Навыки, плюс 26 к телепатии плюс 28 к лёгкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 35 к тяжёлой атлетике, плюс 15 к левитации. Внимание! Активирован дар – сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 1 к рукопашному бою, плюс 6 к физической силе, плюс 8 к силе стикса. Навыки. Плюс 15 к кулачному бою. Внимание! При вашем участии был ликвидирован заражённый семикратно превышающий ваш уровень развития. Награда за участие в ликвидации элитника. Опыт плюс 70. Очков свободного распределения характеристик плюс 700. Уровень плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 10 к наблюдательности. Плюс 67 к меткости. Плюс 27 к скрытности. Плюс 31 к гибкости. Плюс 24 к броне стикса. Участвуйте в славной охоте снова. Навыки: алкоголизм плюс +27, защита плюс +1, ораторское искусство плюс +29, характеристики: знания плюс +27, познание скрытого плюс +12. Внимание! Выполнено игровое задание. Награда за выполнение задания: опыт плюс +120, характеристики: плюс +23 к знаниям, интеллект плюс +1. Плюс 21 к наблюдательности. Плюс 20 к фехтованию. Плюс 22 к меткости. Плюс 21 к физической броне. Плюс 20 к регенерации. Плюс 23 к скорости. Плюс 22 к интуиции. Плюс 21 к броне Стикса. Плюс 20 к познанию скрытого. Внимание! Дар Стикса, владеющий скрытым, разблокирован игроком с даром знахаря. Внимание!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 Расход Духа Стикса, маны, на действие дара. 24 единицы шкалы Духа Стикса. Внимание! Недостаточно параметров для активации Дара Стикса, душелов. Для активации первой ступени Дара Стикса, душелов, необходимо поднять характеристику знания до 1000 очков. Для активации второй ступени Дара – знание до 3000 очков. Для активации третьей ступени Дара – Знание до 6 тысяч очков. Для активации четвертой ступени дара, Знание до 10 тысяч очков. Внимание! Красная жемчужина открывает у вас две ячейки инвентаря, позволяющие хранить предметы весом до 1 килограмма. Внимание! Красная жемчужина открывает у вас дар Стикса «Чужая лапа». Внимание! Дар Стикса «Чужая лапа» разблокирован игроком с даром знахаря. Постоянный бонус за открытый дар. Защита плюс 2. Описание дара. Превращает левую руку игрока в лапу зараженного, сходного с игроком уровня. Период действия дара. 10 минут. Откат дара. 8 часов. Расход духа стикса маны на действие дара. 13 единиц шкалы духа стикса. Внимание! Недостаточно параметров для активации дара. Для активации первой ступени ДАРА стикса «Чужая лапа» необходимо поднять характеристику регенерация до 1000 очков. Для активации второй ступени ДАРА – регенерация до 3000 очков. Для активации третьей ступени ДАРА – регенерация до 6000 очков. Для активации четвертой ступени ДАРА – регенерация до 10000 очков. Внимание! Вы умерли. Штраф за смерть. Опыт – минус 412. Очков свободного распределения характеристик – минус 422. Осталось девяносто 95. В качестве поощрительного бонуса к характеристике удача – плюс 10. Удачной игры! Дочитав, я сразу решил довести знание и регенерацию до нужных для активации дара 1000 очков. Как учил насмешник, через меню зашел в характеристики мысленно обозначил знания и регенерацию и задал команду разогнать каждую до нужного уровня очками свободного распределения характеристик. Перед глазами тут же загорелись новые строчки системного уведомления. Внимание! Вами использованы 1118 очков свободного распределения характеристик. Характеристики. Плюс 594 к знаниям. Интеллект плюс 6 плюс 524 к регенерации, защита плюс 6. Внимание! Активирована первая ступень дара Стикса – душелов. Фраза-активатор, запускающая действие дара – на паузу. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Внимание! Активирована первая ступень дара Стикса – чужая лапа. Фраза-активатор, запускающая действие дара – левак. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Еще дочитывая последние строки, я почувствовал накатившее вдруг облегчение. Как будто после долгого бега вдруг открылось второе дыхание и сжатое невыносимым спазмом легкие разом отпустило. От нахлынувшего восторга я даже не понял, что на самом деле произошло. Просто упивался моментом, дышал полной грудью, И кайфовал. А потом снизошло озарение. Я перестал ощущать окружающую вонь. Совершенно! Нет, кисляк никуда не делся, я по-прежнему стоял в окружении молочно-белого непроницаемого тумана. Но сопровождающая его отвратительная вонь, испаряющаяся в костре мочи, сгинула без следа. «Спасибо!» — крикнул я окружающему безмолвию. Но с губ неожиданно сорвалась совершенно другая, гораздо более длинная фраза. «О, Стикс, как же хорошо снова оказаться в живом теле!» И произнесена она была голосом шпоры. Я попытался возмутиться, но не смог. Языки тела сделались чужими и игнорили мои отчаянные попытки привлечь внимание насмешника. Пришлось смириться с ролью бесправного наблюдателя. Правая рука, вынырнув из белого марева, приблизилась к лицу и почесала нос. Вблизи я хорошо ее рассмотрел. Это была чужая рука, женская, с длинными и покрытыми золотистым лаком ногтями. От одной мысли, что скоро снова придется возвращаться в эту чертову стальную болванку, хочется повеситься. «Не поможет», — откликнулся из тумана голос насмешника. «Знаю». Это был твой выбор? Если б я знала, что меня ждет, предпочла бы стать тенью? Не знаю. Поверь, быть помощницей игрока куда лучше, чем стать тенью вечного сумрака. Кстати, поздравляю, твой подопечный уверенно движется в нужном направлении. Он придурок. Ты слишком к нему строга. Просто неопытный пока. Сама когда-то такой была. «Когда это было?» «Время относительно. Ну да, тебе легко говорить». «Не забывай, твое спасение в его руках». «Не сыпь мне соль на рану». «Эту милость еще надо заслужить», — хмыкнул насмешник. «У стальной болванки, как ты выразилась, не может быть ран, и соль ей не страшна». «Очень смешно». «Наслаждайся, пока можешь» отшибанувшего по носу зловония я закашлялся и схватился руками за лицо подспудно осознавая что вернулся обратно в свое тело перед глазами загорелась новая строка уведомления разблокирован навык гипноз плюс восемнадцать к гипнозу что это было прохрипел я откашлявшись вероятно слюной поперхнулся Тут же, как ни в чем не бывало, откликнулся насмешник. Вот только не надо делать вид, что ты меня не понял. Смешной. Бля, у меня башка скоро взорвётся от ваших гребаных секретов. Это стикс. Бля. Я уже отчаялся дождаться объяснений, но насмешник, как всегда, удивил. Характеристика знания полна неожиданных сюрпризов. Каждому игроку она открывает что-то свое, очень личное. Это своего рода ящик Пандоры, в который ты только что практически валя с головой, разом задрав характеристику в два с половиной раза. Стоит ли удивляться, что у тебя появились кое-какие новые возможности? Значит, ваша со шпурой беседа, часть которой я невольно подслушал, мне не приснилась? «Определенно это не плод твоего воображения», — хмыкнул насмешник. «Так шпора она тоже выходит...» «Она была игроком», — перебил снова с полуслова понявший меня насмешник. Но угодила в ловушку перезагружающегося кластера, лишилась своего тела и почти стала тенью. Ей сказочно повезло, что в этот момент на кластере появился новый игрок с уникальным даром. А с ней это навсегда? Теперь она твоя помощница, тебе решать. Я могу помочь ей вернуть тело? Определенно. А что мне для этого нужно сделать? Сам поймешь, когда придет время. И когда оно придет, понятия не имею. Да как так-то? Итак, ты принял заказ. Решительно сменил тему на смешник. «Пришло время исполнять свое обязательство. Удачной игры!» В подтверждение окончания разговора на белом тумане красным огнем запылали строки воскресного уведомления. По опыту зная, что звать теперь насмешника бесполезно, я сосредоточился на пылающих письменах. И стараясь пореже вдыхать вонючий испарение кисляка, стал быстро читать. Внимание! Запускается процесс внедрения на Стикс. Возрождение пятое, нейтральное, без штрафов, на кластере 9941820, в регионе континента 21 юго-восточный. Игрок рихтовщик, статус положительный, 311 из 0, уровень 11, опыт 7816 из 11520, показатели. Интеллект 29 плюс 4, атака 39 плюс 9, защита 35 плюс 6, ловкость 26 плюс 25%, дух стикса 48 плюс 3. Характеристики. Знания 1000 очков, бонус к интеллекту 10, картография 411 очков, бонус к интеллекту 4, наблюдательность 421 очко. Бонус к интеллекту – 4. Удача – 716 очков. Бонус к интеллекту – 7. Физическая сила – 632 очка. Бонус к атаке – 6. Рукопашный бой – 1024 очка. Бонус к атаке – 10. Фехтование – 590 очков. Бонус к атаке – 5. Меткость – 522 очка. Бонус к атаке – 5. Физическая броня – 480 очков. Бонус к защите 4. Выносливость 550 очков. Бонус к защите 5. Регенерация 1000 очков. Бонус к защите 10. Скрытность 500 очков. Бонус к защите 5. Скорость 427 очков. Бонус к ловкости 4. Реакция 508 очков. Бонус к ловкости 5. Гибкость 500 очков. Бонус к ловкости – 5. Интуиция. 441 очко. Бонус к ловкости – 4. Сила стикса – 536 очков, бонус к духу стикса – 5. Броня стикса – 521 очко, бонус к духу стикса – 5. Медитация. 3004 очка. Бонус к духу стикса – 30. Познание скрытого – 542 очка, бонус к духу стикса – 5. Свободного распределения характеристик – 1857 очков. Шкалы. Здоровье – 1110 из 1110. Удовольствие – 29 из 29. Спаровой баланс – 39 из 39. Жажда и сытость – 35 из 35. Бодрость – 26 из 26. Дух Стикса – 48 из 48. Дары Стикса.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 дар первой ступени постоянный бонус защита плюс два к показателю игрока описание дара превращает левую руку игрока в лапу зараженного сходного с игроком уровня период действия дара десять минут откат дара восемь часов расход духа стикса маны на действие дара тринадцать единиц шкалы духа стикса достижение убийца монстров первого ранга постоянный бонус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 Кулачный бой – 322 очка, бонус к атаке – плюс 1. Легкая атлетика – 612 очков, бонус к ловкости – плюс 3. Тяжелая атлетика – 570 очков, бонус к защите – плюс 2. Торговля – 70 очков, бонус к интеллекту – 0. Штопольщик – 92 очка, бонус к защите – 0. Телепатия – 117 очков, бонус к духу стикса – 0. Левитация. 45 очков. Бонус к духу стикса – 0. Амфибия. 13 очков. Бонус к защите – 0. Гипноз. 18 очков. Бонус к интеллекту – 0. Инвентарь. Персональная ячейка для шпоры – 1 штука. Дополнительные ячейки – 2 штуки. Задание на игру. Исполнить принятый заказ. Осталось воскрешений 95. Удачной игры. Порыв сквозняка принес долгожданный глоток свежего воздуха. Я зажбурился от облегчения, давая отдых уставшим от долгого чтения глазам, и не увидел, как заклубился и прянул в стороны под яростным напором ветра белый туман. Я сосредоточился в ожидании треска, осыпающейся со стены стараниями шпоры каменной крошки, но вместо прописанного по сценарию грохота впереди услышал томное сопенье сзади. «Эй, долго в жмурки намылился играть?» — раздался в голове лучащийся от ехитства голос наставницы. Я открыл глаза и понял, что снова угодил в переделку.